Ещё раз про гормоны. Пить или не пить? Современное общество очень требовательно к показателям здоровья и красоты. Государственные и частные клиники на перебои рекламируют программы управления здоровьем и ресурсами организма, в которых наряду с традиционными методами обследования, лечения и реабилитации предлагаются программы детокса, антистресса, коррекции веса, нутритивной поддержки и многое другое. В погоне за красивой внешностью нередко даже молодые женщины пользуются современными достижениями косметологии и пластической хирургии. На волне культа здоровья, молодости и красоты внимание пациентов и экспертов всё больше привлекает возможность поддержки активного долголетия с помощью заместительной гормональной терапии. Кому показаны подобные методы фармакологической поддержки? Превышает ли польза от подобного вмешательства Риск неизменный сопровождающий назначение лекарственных препаратов. Одна из причин возрастных изменений в организме женщины связана с снижением секреции женских половых гормонов эстрогены и прогестерон. Эстрогенная недостаточность не только приводит к появлению климактерических симптомов, ухудшению качества жизни, но и повышает показатели биологического возраста женщины. Поэтому основная цель заместительной гормональной терапии заключается в том, чтобы используя минимально эффективные дозы гормональных препаратов, заместить функцию яичников. Для её проведения используют эстрогены, их комбинации с прогестеронами или с андрогенами. Таблетки, свечи, кремы, пластыри, подкожные импланты. В каждом конкретном случае препарат, форма выпуска, состав и дозировка подбираются индивидуально гинекологом, эндокринологом. С учётом клинической картины, выраженности симптомов и длительности их проявления, возраста, сопутствующих заболеваний и пожеланий женщины. При этом с одной стороны необходимо эффективно купировать симптомы менопаузы, с другой избежать побочных эффектов, в том числе со стороны молочных желёз и эндометрии, внутренней слизистой оболочки тела матки. Решение по проведению заместительной гормональной терапии Общий выбор пациентки и врача. В процессе его обсуждения обстоятельно взвешиваются все за и против. В каких же случаях следует обратиться к гинекологу-эндокринологу для получения более подробной информации? Как правило, это необходимо женщинам в возрасте с 46-54 лет, которые обращаются с жалобами на приливы жара, учащённые сердцебиения, нерегулярный цикл, депрессию, слабость, снижение работоспособности. и концентрации внимания. Перед назначением заместительной гормональной терапии врач должен назначить комплексные обследования для исключения возможных рисков. Имеется определённая насторожённость при её проведении в отношении развития сердечно-сосудистых и тромбоэмболических осложнений, новообразований молочной железы. Заместительная терапия с применением гормонов противопоказана при наличии заболеваний молочных желёз и матки, нарушении функций печени и почек, эндокринных и онкологических заболеваниях. Также она не назначается пациенткам с тромбофлебитами, тромбозами, сахарным диабетом, бронхиальной астмой или эпилепсией. При проведении заместительной фармакотерапии важно регулярно проходить врачебный осмотр. Ультразвуковое обследование, маммография, а также сдавать биохимический анализ крови с целью контроля функции печени, липидного и углеводного обмена. Длительность приёма гормональных препаратов определяется строго индивидуально. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что адекватно подобранные заместительные гормональные терапии снижают вероятность развития ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера. Положительно влияет на продолжительность жизни и снижает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Наилучший эффект наблюдается у женщин более молодого возраста при отсутствии выраженного и распространённого атеросклеротического поражения артерий. При наличии повышенного риска остеопороза, снижении плотности костной ткани, заместительная гормональная терапия улучшает состояние опорно-двигательного аппарата. оказывает профилактическое действие в отношении остеопаритических переломов, особенно эффективно при назначении женщинам моложе 60 лет и в течение менее 10 лет с началами на паузы. Отмечается также положительное влияние на функцию мочевыводящей системы, состояние кожи и сосудов, регуляцию психоэмоционального состояния, антидепрессивные действия. Есть данные, подтверждающие профилактику развития сахарного диабета второго типа, снижение вероятности возникновения колоректального рака и положительные влияния на липидный обмен. Однако необходимо помнить о том, что понятие старения сегодня рассматривается гораздо шире, чем просто симптомы развивающейся на фоне сниженной функции яичников. Климактерические проявления могут возникать и при нормальной деятельности половых желёз, и даже при их гиперфункции. Кроме того, при климксе Изменяется деятельность не только яичников, но и гипофиза щитовидной железы надпочечников, поэтому при наличии показаний и при обладании терапевтической ценности над нежелательными реакциями коррекция должна осуществляться по всем указанным направлениям. Вопрос назначения заместительной гормональной терапии при менопаузе остается предметом дискуссии, ведь существуют данные о возможном нежелательном влиянии применяемых препаратов на сосудистую систему эндометрий и молочную железу. В то же время вероятность развития указанных осложнений сопоставима с таковыми при наличии других факторов риска: курение, употребление алкоголя, малоподвижного образа жизни или избыточной массы тела. С другой стороны, есть немало доказательств положительного влияния заместительной гормональной терапии на качество жизни и контроль менопаузальных симптомов. Имеющиеся клинические исследования однозначно свидетельствуют о том, что другие методы терапии при менопаузе не приносят сравнимого терапевтического результата. Немало, конечно, зависит также от квалификации лечащего врача, его клинического опыта, а также видов подобранных препаратов и режимов заместительной терапии. Многие современные гормональные средства Метаболически нейтральны и при правильном применении не оказывают нежелательного влияния ни на ферментные системы печени, ни на различные виды обмена или задержку воды. Пожалуй, именно в случае назначения заместительной гормональной терапии индивидуальный подход к каждой пациентке особенно необходим. Конечным аргументом в принятии решения о назначении заместительной гормональной терапии при менопаузе является состояние пациентки, выраженность и степень тяжести имеющихся симптомов, а также комплексная оценка состояния её здоровья и соотношение польза-риск. Важно уточнить, что в комплексе антивозрастных мероприятий на первое место выходит не только фармакологическая поддержка, приём гормональных лекарственных средств и косметологические процедуры, но и изменение образа жизни. Необходимо осуществлять контроль всех управляемых факторов риска сердечно-сосудистых осложнений: артериального давления, уровня глюкозы и холестерина, следить за массой тела и планомерно выполнять все врачебные рекомендации, касающиеся лечения хронических заболеваний.